Глава 31. Комментарий автора. Каждая страна справлялась с вознесением по-своему. Это, разумеется, было ещё до того, как стала понятна связь между вознесением и импульсом. Правительство понимало, что-то не так, но президент Баллорд и комиссия по раскрытию пока не спешили с официальными заявлениями. По правде говоря, официально о событиях в мире говорили только как о вирусной инфекции, принявшей небывалые масштабы. Однако ученые, вроде доктора Яна Д. Шлоттона, уже тогда предполагали, что причины вознесения могут крыться в чем-то ином. Согласно его теории, процесс вознесения начался не сам по себе, а был запущен искусственно, или в правительственной лаборатории, или в частной компании. Он был одним из первых, кто рассказал об этой идее публично, вне сайта Сайя Лагаре и его последователей, строивших на форумах собственные теории заговора. Примечание. Доктор Ян Де Шлоттон, Амстердамский coroner и вирусолог, печально известный своими исследованиями о вознесении. Конец примечания. Нельзя сказать, что все страны реагировали на вознесение одинаково. Наоборот, ни одна в этом отношении не была похожа на другую. Европейский блок, к примеру, значительно ограничил въезд и выезд за границу ЕС. Франция и Германия работали сообща, чтобы держать вознесённую часть населения в сельской местности на границе между собой. Португалия закрыла границы. В Италии было несколько масштабных вспышек насилия. включая ужасные случаи мафиозного разгула в Венеции. Норвегия и Финляндия первыми закрыли воздушное пространство для перелётов, хотя уже тогда было ясно, что вознесение не заразно. Страны Европейского союза в результате оказались наименее подготовленными к удару, который нанесло вознесение по жителям. У страха, как говорится, глаза велики, и многим европейским лидерам было сложно выйти из режима «бей или беги». Именно это им и аукнулось под конец сильнее всего. Европейские СМИ вовсю пользовались ситуацией, сравнивая вознесенных с больными СПИДом, а в некоторых случаях и с жертвами Эболы. На британском радио даже появилась реклама, сравнивавшая пострадавших с... Именно это слово они использовали от вознесения с прокажёнными. До того, как в Англии отключили интернет, кто-то выложил видео, где жители какой-то британской деревушки, вооружённые ружьями и винтовками, окружили людей, в которых подозревали вознесённых, и увезли их куда-то, насильно затолкав в фургоны. Подобное происходило, разумеется, по всему миру. Но хуже всего дело обстояло в Великобритании и Северной Европе. И это только верхушка айсберга. Повсеместно люди вели себя как сущие варвары. Инцидент в Драммене – настоящий кошмар наяву. То, что случилось в этом норвежском городе с населением больше 50 тысяч человек, было ужасно. Совершенно ужасно. Тысячи людей охватила массовая паника таких масштабов, каких никто не видел со времён чёрной чумы. За всё вознесение, в драмы не тех, кого только подозревали в том, что они вознесённые, было убито больше, чем во всём остальном мире. Толпа линчевателей обращалась не только против незнакомцев, иммигрантов и бедняков, хотя сначала происходило именно это. вскоре сосед обернулся против соседа случалось даже что члены одной семьи убивали друг друга работники из комиссии по правам человека посетившие город через несколько месяцев после финала сказали мне что обнаружили город призрак в котором остались одни дети в отличие от европы южная америка подошла к вопросу более разумно страны вроде бразилии и аргентины оказывали значительную поддержку своему населению и даже помогали с логистикой пограничным штатам, чтобы справиться с наплывом вознесённых. Ушло какое-то время, чтобы воплотить этот план в жизнь. У стран-участниц не хватало необходимой инфраструктуры, чтобы справиться с таким серьёзным количеством пострадавших. Но, наладив процесс, они стали прекрасным примером того, как нужно справляться с глобальной паникой такого рода. Власти в Южной Америке быстро поняли, что вознесение не заразно и больше похоже на психическое заболевание, в появлении которого, вероятно, виноват некий генетический компонент, как в случае с аутизмом и деменцией. Пока весь остальной мир захлебывался паникой, относясь к вознесению как к холере, бразильцы и аргентинцы разработали основу особую грамотно профинансированную систему. Они также довольно рано поняли, что лечение для вознесённых не существует, как и аутизм это было чем-то хроническим, с чем могло справиться только время. Так что они организовали временные города, где за вознесёнными можно было обеспечить должный уход. Примечание: Хотя идея временного города кажется довольно привлекательной, на самом деле они больше напоминали палаточные города, которые правительства обычно организуют для беженцев с чужих войн. Несмотря на то, что такие города были временными и находились вдали от всей инфраструктуры, вмещать они могли несколько тысяч человек за раз. Конец примечания. Я нахожу особо примечательным тот факт, что правительства именно этих стран, всего несколько месяцев назад находившиеся в кризисе, смогли справиться с этим так эффективно. Они были настоящим лучом света в тёмном царстве. Это, конечно, если рассматривать ситуацию в целом. Я изучил 56 стран в этом отношении и обнаружил, что тем странам, которые до вознесения страдали от внутренних раздоров сильнее всего, странам, где заметнее других социальное неравенство и низкое качество жизни, пришлось и в процессе тяжелее. Странам вроде США, России, Индии и Австралии было особенно сложно удержаться на плаву. Как ни парадоксально, страны, от которых ждали закрытия границ и полной изоляции, ничего подобного не сделали. Время. Япония и Израиль пример таких государств, которые неожиданно для всех, по крайней мере, я так думаю, открыли границы даже больше, чем прежде. Неоднократно я слышал и полагаю, это правда, что вознесение успешно решило конфликт Израиля и Палестины. Только задумайтесь об этом на секунду. Однако самым любопытным случаем считалась Индонезия. Стоит рассмотреть этот пример подробнее, поскольку он многое говорит о том, как мир в целом отреагировал на вознесение. Первые широко опубликованные случаи того, что позже назвали вознесением, появились в США, Канаде, Нигерии, Китае и Уругвае на первой же неделе после 22 октября. Связанные с этим видео, статьи и медицинские отчёты распространились по сети очень быстро. Когда они заполонили мировые соцсети, происходящее начали замечать и в других странах. В ответ они говорили примерно следующее: "Эй, у нас тоже есть люди, страдающие от похожей штуки. Мы не можем объяснить, что происходит, но теперь мы можем попытаться выяснить это вместе". Именно так по идее должны были работать центры по контролю и профилактике заболеваний и ВОЗ. Все делятся друг с другом информацией и в результате помогают друг другу найти решение. Разумеется, это в идеале. После того, как эти первые случаи стали известны по всему миру, видео, где маленький мальчик видит тела людей изнутри, впечатляет на любом языке. Новости стали распространяться как лесной пожар. Я говорил с несколькими эпидемиологами, работниками высокого ранга, в центре по контролю и профилактике заболеваний об этих первых днях вознесения. Для них этот период выдался особенно тяжёлым. Многие не спали сутками, наблюдая за тем фактом, что вознесение распространяется даже быстрее, чем авиаперелёты. До вознесения единственным способом распространения вирусных и инфекционных заболеваний в 21 веке были больные люди в самолетах. Но это... Это разнеслось практически мгновенно. Казалось, что в один день было всего 30 случаев по всему миру, а на следующий день их было уже 52 тысячи. К 1 ноября каждая страна сообщала по меньшей мере о двух сотнях вознесенных. Примечание. В США, Франции и Бразилии цифра превышала пять тысяч. Конец примечания. Индонезия, однако, отличалась от всех. К тому времени, когда каждая страна сообщала минимум о ста тысячах вознесенных, Индонезия сообщила только о пятнадцати случаях. С самого начала все знали, что это невозможно. Индонезийцы явно напутали числа, или, что еще хуже, пытались скрыть происходившее в стране. Из-за того, что вознесение распространялось бесконтрольно, прошло некоторое время, прежде чем кто-то решил связаться с индонезийскими представителями власти. У каждой страны на тот момент имелись собственные проблемы. Первые 2 месяца выдались настолько насыщенными, что у правительственных структур не хватало ресурсов интересоваться чем-то за пределами собственной страны. Здесь, в Штатах, у нас была экстренная ситуация во Флориде, катастрофы в Чикаго и Миннеаполисе и беспорядки в Фениксе. Примечание. В Майами отметили небывалое число вознесенных – 10 600 человек, которые переполнили и без того не справляющиеся больницы. Электростанция в пригороде Чикаго взорвалась, убив 27 рабочих – Когда вознесённый мужчина закрылся в комнате управления и выключал по очереди каждую автоматическую систему станции, бормоча что-то о корональных выбросах. Трагедия в Минеаполисе унесла жизни шестерых пешеходов. Водитель умер от инсульта прямо за рулём. Позже было выяснено, что смерть была вызвана вознесением и потерял контроль над машиной, врезавшись в группу туристов из Аризоны. В центре Феникса 16 ноября начались массовые протесты после того, как обеспокоенные офицеры социальной службы насильно увели девочку с диагнозом вознесение из дома её дедушки и бабушки из-за поступивших к ним жалоб соседей. Протесты длились 2 дня. Двое умерли, 3 здания сгорели в хаосе. Конец. Примечание. Так что неудивительно, что эпидемиологи и специалисты по общественному здоровью были потрясены, когда наконец обратили внимание на Индонезию. Через 3 месяца после начала вознесения эксперты по всему миру наблюдали поистине безумную статистику пострадавших. Около 78 млн вознесённых в США, 100 млн в Мексике, 130 млн по всей Европе. Ужасающая цифра в 215 миллионов в Китае, а в странах вроде Исландии вознесёнными и вовсе оказались невообразимые 45%, то есть около половины населения выпало из общественной и рабочей жизни страны. Неудивительно, что социальные структуры не выдерживали, и правительство просили о помощи соседние страны. Но в Индонезии сообщали всего о 3200 случаях. Население Индонезии примерно 270 млн человек. Страны западнее и восточнее, вроде Филиппин, Таиланда и Папуа-Новой Гвинеи, отмечали, что около 30% их населения стали вознесёнными. Не существовало никакой разумной причины, почему Индонезия пострадало от вознесения гораздо меньше, чем весь остальной мир. В этом просто не было никакого смысла. Конечно, академики тут же начали выдвигать теории о генетическом разнообразии и о культурных особенностях, в частности о том, что возможно, не так много вознесённых в Индонезии было потому, что само понимание вознесения у индонезийцев отличалось от остального мира. Это был в корне неверный подход. Как можно было ожидать, индонезийские власти начали использовать эту гипотезу как оправдание каждый раз, когда кто-то из интернационального сообщества пытался добиться от них правды. Хотя СМИ Индонезии официально хранили молчание, ходили слухи, что в действительности вознесенных в Индонезии гораздо больше, чем сообщало правительство. Так было, пока доктор Д. Шлоттен не опубликовал свои работы. Гонка на опережение среди медицинских экспертов была неизбежна. Каждый стремился первым разобраться в механизме вознесения. Оно распространялось так быстро и вызывало столько смертельных исходов. Около 15% вознесённых умирали, потому что их тела не справлялись с интенсивными физиологическими изменениями в головном мозге. что учёные с ног сбились, пытаясь найти причину его появления. Примечание. Многие, как тот водитель в Миннеаполисе, страдали от инсультов, аневризм и инфарктов. Некоторые приобретали более редкие заболевания, вроде нейродегенеративных расстройств. Конец примечания. Они хотели определить, с какого участка мозга начинались эти изменения. работы Дешлотена, когда только появились, в этом плане казались невероятно толковыми. Он был первым врачом, которому удалось выделить отдельные области мозга, на которые вознесение влияло сильнее всего. Иными словами, он вычленил области, в которых мозг трансформировался наиболее заметным образом. Сразу же стало ясно, что у людей, страдавших самыми тяжёлыми случаями вознесения, серьёзно изменялась шишковидная железа. Примечание. Шишковидная железа эндокринная железа в мозгу, производящая мелатонин, гормон, отвечающий за регуляцию сна и суточные циклы в человеческом организме. Напоминает сосновую шишку, отсюда и название. В древние времена шишковидное железа считалось ядром души. Сегодня некоторые религиозные течения и последователи движения New Age считают её третьим глазом, позволяющим человеку заглянуть внутрь своей души или в другие измерения. Перемены, которым подвергались шишковидные железы вознесённых, напоминали симптомы опухоли: зрительные галлюцинации, головные боли, ухудшение психического состояния и некоторые признаки деменции. Конец примечания. После этого обнаружили изменения в зрительном нерве и в своде мозга. Примечание. Тоже часть мозга. Зрительный нерв, как следует из названия, это нерв, соединяющий наши глаза с мозгом. Свод мозга треугольник из белого вещества между гипоталамусом и гиппокампом отвечает за память. Все вместе изменения в этих структурах, отвечающих за личность, распознавание зрительных образов и память, вполне объясняют многое из того, что видели вознесённые. Конец примечания. Но каждый мозг отличался от других самым непредсказуемым образом. Единственным способом понять всю картину целиком было изучить огромное количество образцов. Тут-то в истории Дешлотона и кроется подвох. Он был человеком общительным и рад был пообщаться с прессой. Очевидно, раньше ему славы в профессиональной области не перепадало. Ходили слухи, что он исследованиям вознесённых начал заниматься исключительно ради той самой славы. Он не числился в кругах известных академиков. Однако у него был такой доступ к трупам вознесённых, какого не было даже у огромных университетов и общественных систем здравоохранения. Кажется, по его собственным подсчётам, и данные, когда были опубликованы, подтвердили это число. Он со своей командой из 12 помощников произвёл вскрытие 2152 тел. Это очень много мёртвых вознесённых. На какое-то время вопрос, откуда все эти тела поступали, забылся благодаря важности работ Дешлотона. Многие врачи, работавшие над вознесением, ни за что в этом не признаются, но значительную часть того, что мы знаем сегодня об этом процессе, выяснили именно благодаря Дешлотону. Сродни тому, как некоторые исследователи после Второй мировой использовали информацию, собранную нацистскими докторами. Примечание. Хотя не так уж много полезной для медиков информации осталось после отвратительных экспериментов нацистских исследователей, проводимых в концлагерях, были, например, тесты на выносливость, которые проводил в Дахау Зигмунд Рашер, и позже многие сочли полезными. Десятки научных статей ссылались на данные Рашера, и эти данные использовались для создания таких вещей, как специальные сухие гидрокостюмы для рыбаков. Конец примечания. Они старались не задавать лишних вопросов ни о самих экспериментах, ни о том, откуда эта информация была получена, но всё равно её использовали. Когда же вопрос об источнике тел наконец всплыл на поверхность, Репутация Дешлотона была разрушена буквально за считанные часы. Один датский журналист, известный своими репортажами о военных конфликтах, тайно под прикрытием пробрался на место работы Дешлотона, огромный морг в здании в стиле модерн, опросил нескольких работников и сумел добраться до документации. Все тела, которые вскрывал Дешлотон, поступали из Индонезии. Когда его спросили об этом прямо, де Шлоттон, как прирождённый политик, заявил, что не знал точно, откуда именно тела приходили, поскольку полагался на посредника. Власти Голландии выдали ордер на обыск его морга и конфисковали трупы и бумаги на них. Каждый труп без исключения принадлежал индонезийскому мужчине, женщине или ребёнку. Их перевозили на военном воздушном транспорте, а это значило, что в деле напрямую было замешано индонезийское правительство. Разразился скандал. Начались напряженные дипломатические переговоры. Именно во время этих дипломатических переговоров начали появляться первые видео, которые люди из Индонезии отправляли за границу, рискуя жизнью. Видео были словом «поставка». ужасающие. Оказалось, что проблема вознесения стояла в Индонезии не менее остро, чем во всём остальном мире. Минимум 30% населения пострадало от него, хотя по некоторым данным можно предположить, что более точной цифрой были бы скорее 35% или даже 38. Примечание. Международная неправительственная организация Human Rights Watch расположенная в Нью-Йорке, в 2026 году опубликовала подобный отчёт о статистике вознесённых по всему миру. Благодаря беседам с выжившими и с медицинскими сотрудниками, им удалось получить довольно точные цифры по общему числу вознесённых в каждой стране. Конец примечания. То, что там произошло, можно назвать классической зачисткой. Когда Вознесение только началось, вспыхнули с новой силой старые междоусобицы. Правительство увидело в нем возможность избавиться от своих врагов, от диссидентов, преступников, иммигрантов, гомосексуалистов, больных и еретиков. Они узаконили убийство, используя страх и угрозы, и, конечно, взятки, чтобы убедить граждан сдавать государству своих любимых, друзей и, и членов семьи. Я слышал, индонезийские власти утверждали, что их программа начиналась с желания помочь пострадавшим, и хотели просто собрать вознесённых в одном месте, чтобы это было легче осуществить. Но они быстро утратили контроль над ситуацией, поскольку число пострадавших продолжало расти. По мере распространения страха заражения в качестве лечения стала использоваться эвтаназия. На тот момент Индонезия уже закрыла границы. Никакой информации не поступало к ним снаружи, ничто не просачивалось изнутри. И население Индонезии не знало того, что знали в Бразилии, Аргентине и США, что вознесение не передавалось от человека к человеку. Из-за этого информационного вакуума дальнейшие события разворачивались стремительно. К концу третьего месяца было убито более 13 миллионов жителей Индонезии, хотя точное число, вероятно, мы не узнаем никогда. Некоторые из этих тел позже оказались в Амстердаме на столе у Дешлотена. Остальные были похоронены сожжены или выброшены в океан на корм акулам. Как я уже упоминал, история Индонезии многое говорит о вознесении в целом и о финале Когда человечество столкнулось с процессом, который трансформировал нас во что-то новое и насильно заставил нас эволюционировать в новый вид, первой нашей реакцией была паника. Многие отказались от ценностей, которые можно назвать положительными, и обратились к своим внутренним демонам, чтобы выжить в этом новом, противоречивом мире. Нашему виду была дана возможность стать чем-то большим. И большинство из нас выбрало от этой возможности отказаться. Все наши религиозные убеждения, все наш разговор о том, чтобы стать лучше, вся наша вера в некие высшие силы всё было выброшено за ненужностью, когда мы столкнулись со столь масштабной переменой. Когда мир вокруг, который мы знали всю свою жизнь, начал меняться, не обязательно к худшему, он просто становился другим. оказалось, что наружу выплыли наихудшие наши качества, от чего люди стали напуганными и ожесточёнными. И это, в общем-то, даёт неплохую подсказку относительно того, почему импульс пришёл к нам именно тогда. Многие полагали, что импульс был послан на землю потому, что человечество достигло некоего пика в своём развитии, в социальном плане, научном, технологическом. или во всех трёх сразу. Они хотели верить, что мы получили сигнал, потому что мы, человечество, наконец были готовы стать частью огромной вселенной, что мы наконец сможем подняться по своего рода галактической лестнице и принять нашу конечную, лучшую форму. Хотел бы я, чтобы это было правдой. Но как показал случай с Индонезией, мы как вид были совершенно к этому не готовы. Несколько месяцев назад я говорил с Вячеславом Кудряшовым, католическим профессором аналитической философии в Нотр-Даме, и он высказал любопытную гипотезу. Примечание. Профессор Кудряшов, вероятно, наиболее известен благодаря своей невероятно противоречивой книге о реакции Евангелистской Церкви на Вознесение. «Римляне. Как ненависть к соседу превратилась в любовь к себе». 2025. Не буду вдаваться в детали относительно основного тезиса книги, учитывая название это довольно очевидно, но в одной главе, ближе к концу книги, он говорит о том, что по его мнению, социальные сети в 21 веке являются пока что основным источником неравенства и насилия. Конец примечания. как и меня его интересовало, что именно заставило высших остановить свой выбор на нас. Наш интеллект? Наши технологии? Для него ответом было «нет». Все интервью, статьи и исследования, которые он читал, все беседы на эту тему, которую ему довелось иметь, привели его к единственному печальному выводу – код импульса, прибыл на землю именно сейчас не потому, что наш вид достиг пика в развитии своего интеллекта и моральной зрелости, но с точностью до да наоборот, потому что мы достигли своего дна. По словам Вячеслава, первые два десятилетия 21 века человечество провело в раздоре, вид, воюющий сам с собой. Мы приняли в нашу жизнь технологии, и это пробудило в нас самое худшее. Интернет дал каждому человеку на земле возможность заявить о своём мнении словно в громкоговоритель из любого уголка земного шара, вне зависимости от размеров этого уголка. И самым громким голосом в итоге стал голос ненависти. Боль, стыд, ярость, бессилие, отвращение. Всё это быстро пересилило любовь в взаимное уважение и альтруизм. Негатив извратил даже сами алгоритмы, определявшие целевую аудиторию этих платформ. Посты, содержащие насилие, распространялись быстрее всех остальных, и анонимность сети позволила каждому поддаться самым худшим своим порывам. Это привело нас к неравенству и войне. Высшие выбрали нас не потому, что мы особенные, сказал мне Вячеслав. Они выбрали нас потому, что мы сами забыли, что значит быть людьми.